До кончиков ногтей. Иногда, чтобы поставить правильный диагноз, достаточно просто посмотреть на ногти. Хотя сегодня это бывает не так и просто. Милые дамы, периодически снимайте гель и лак и смотрите на свои ногти. И не для того, чтобы обнаружить определенные симптомы, о которых речь пойдет далее. А для того, чтобы не пропустить меланому, грозную злокачественную опухоль. Часто она прячется под ногтем или в полости рта. Ноготь выглядит так, будто бы его прищемили, синий. Вовремя не заметишь, и пойдут метастазы. Про меланому мы подробно поговорим чуть позже. Уроки от зрителей. Однажды на передаче мы предложили зрителям внимательно посмотреть на свои ногти, и, если есть вопросы, то их задать. В итоге поднялась пожилая женщина и показала свой посиневший ноготь.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 пальцы гиппократа, колбовидное утолщение концевых фаланг, покрытых выпуклыми ногтями в виде часовых стекол, симптом хронических заболеваний, в первую очередь легких, сердца, печени. Иногда бывает при болезнях щитовидной железы. Врачи различают синдром желтых ногтей синдром 50 на 50, когда ногти обеспечены по линии, разделяющей их на приблизительно равные две части, и многие другие. Разбираться во всем этом, конечно, должен врач, но часто бывает, что впервые обращает внимание на изменения ногтей как раз пациент. Помните, что изменения ногтей могут быть первыми проявлениями болезни, поэтому при появлении странных изменений идите на консультацию. В 60% случаев изменения ногтей обусловлены их грибковым поражением, а не хомикозом. До 8% населения Европы страдают от этого заболевания к факторам риска заражения относятся. Купание в бассейнах, в том числе и с морской водой, грибковые поражения ступней, тинеопедис, тесный контакт с родственниками, уже зараженными, а не продвинутый возраст, диабет, псориаз, грибок ногтей иногда легко испутать с псориатическим поражением ногтя. Часто эти два состояния могут встречаться одновременно. Еще один фактор риска – частый контакт с чистящими веществами при уборке. Надевайте перчатки. Особенность лечения грибка ногтей в том, что рекламируемые лаки и мази вообще помогают мало, а в запущенных случаях не помогают вовсе. Необходимо принимать или ламизин, тербинофин, либо интраконазол, внутрь от 2 до 3 месяцев, мирясь с их побочными явлениями. Тошнота, головная боль – повышение ферментов печени.